Глава седьмая. Небесное братство. В своем Миниппе 1617 андре заверяет, что все истинные христиане уже суть члены ордена Розы и Креста, а братство – всего лишь забавная шутка. В уже цитировавшемся отрывке из христианской мифологии он утверждает, что некий человек, который предпочел остаться неизвестным, затеял остроумную игру – розу и крест, вовлекший в неё людей-учёных. В Вавилонской башне 1619 устами персонифицированного Фама он же возглашает, независимо от того, есть ли на самом деле братья или нет, я скорее думаю, что нет. В 1629 году в дружеском письме, рассказывая Каменскому о зарождении в 1617-1620 годах христианского общества Андрея говорит, что это случилось уже после пустой шутки с Фама. О шутке с несуществующим братством Розы и Креста он пишет также принцу Августу в 1642 году. В том же году в надгробном слове, посвященном Вензе, Андрея упоминает о пресловутом братстве, одурачившем многие головы, падки и сенсаций Наконец, в автобиографии он заявляет, что выдумка – про розенкрейцеров всегда вызывало у него смех. Прекрасно осведомленный у себя в тюрьме обо всем, что творится в Европе, Кампанелло пишет в испанской монархии 1620 относительно братства Розы и Креста» следующее. Хотя по многим местам фамы и конфессию совершенно ясно, что это не более чем досужие выдумки праздного ума, Когда эта басня была выпущена в свет, на удочку попались многие ученые и набожные люди во всех странах. Они предложили свои услуги и помощь, некоторые даже открыто. Эта работа Компанеллы появилась в Германии в 1623 году в переводе «Адами». В конце века в письме Кокьянский Лейбниц признается. «У меня подозрение, что братья Розы, И креста вымысел или шутка. Мои догадки подтвердил Гельмонт. Отец Гельмонта жил в одно время с Андреэ. Тогда же примерно Готфрид Арнольд, собрав многочисленные свидетельства и прочитав всю литературу о розенкрейцерах, пришел к выводу, что братство никогда не существовало, что это просто мистификация. «Заклятые враги розенкрейцеров», — пишет он, — по сей день заблуждаются, принимая мифическое общество за реальное и произвольно приписывая ему самые разнообразные ереси. Между тем, телеш лишь фантазёры, пустые мечтатели, не более того. Никакой такой ереси нет, как нет её в рерум натурам, как нет её в суждениях простецов. Нет в природе и самих розенкрейцеров. Примечание. Разумеется, Готфрид Арнольд пытается в первую очередь обелить Андрея, обвиненного в ересе, но его слова подкрепляются документами. Конец примечания. Столь редкое единодушие по этому поводу, как, впрочем, во всем, что касается истории Розы и Креста, вроде бы наводит на мысль, что историки ошибаются, ставя уже у истоков движения некое братство наподобие пифагорейских союзов, греческой академии или масонских обществ. Однако наряду с подделками и предвзятыми толкованиями мы встречаемся и с неоспоримыми свидетельствами о решениях и деятельности ордена. Эти свидетельства обычно предаются забвению или искажаются. Впрочем, сначала об откровенных подлогах. 28-го-29-го марта 1888 года при активном участии Станисласа де Гуайты Попюса и В в Брюсселе была проведена международная конференция Розенкрейцеров, на которой Шарль Раленбек представил доклад об истоках розенкрейцерства, где он уловка скомпоновав отрывочные сведения, уверял, что орден основали в 1615 году. Я уже упоминал об открытом письме Барно от 1601 года. В нём он говорит: об интересе к алхимии со стороны многих принцев и монархов. В частности, речь шла о Марице Ландграфе Гессенском, действительно увлекавшемся тайными науками. Его врачом и близким другом был, напомним, Майер. Присовокупив сюда известие о выходе в Касселе столицы прусского государства Гессен-Кассель первого издания ФАМА, Релленбек так переиначивает сказанное Барно – а В 1615 году Мориц, ландграф Гессенский, будто бы основал в Касселе розенкрейцерский капитул, преобразовав им же в 1601 году образованное общество трезвости. В капитул якобы вошли все те политические деятели, которые, по словам Барно, проявляли интерес к алхимическим изысканиям, плюс, разумеется, Андрея, Майер и все остальные известные и анонимные защитники розенкрейцерского учения. Нет смысла подробнее останавливаться на этих домыслах, достойных какого-нибудь Кизеветтера. Достоверность им не добавляет и то, что их едва ли не дословно повторяют современные исследователи. Если вернуться к первоисточникам, следует прежде всего признать, что как вероятные авторы манифестов во главе с Андреем Так и известные защитники братства в период с 1614 по 1622 год, год смерти Майера, в один голос заявляют, что сами в братстве не состоят. Майер, Швайкхарт, Шпербер, Юлиан Кампийский, Агностус и Флат во всеуслышание говорят, что они недостойны быть братьями. Примечание. Аноним, скрывавшийся под именем Ириней Агностус называет себя недостойным секретарем немцам Автор, подписывавший свои труды Родофил Стаурофор, говорит о себе как о ничтожнейшем служителе братства. Конец примечания. Отвечая в 1616 году на прямой вопрос, принадлежит ли он сам братству, теолог из Ростока Иоганн Тарновий Напоминает слова апостола Павла «Помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего». Швайк Харт молит Бога о том, чтобы он, пребывающий в постоянстве Отец всякой премудрости, подал благодать свою и Дух Святый через Сына Своего Иисуса Христа, истинного и доподлинного брата Розового Креста, дабы славно начатая реформация – счастливо продолжена была. Чего стоит перед этими заявлениями легенды, вроде той, которую воспроизвел 75 лет назад доктор Вескотт, сделав из Фладда первого мага розенкрейцерского сообщества? Подобными легендами изобилуют масонские архивы всех стран. Тексты самого Фладда, как, впрочем, и его современников, никоим образом не подтверждают таких заключений. Более того, все они в один голос заявляют, что в жизни не видели ни одного розенкрейцера, а между тем лже-розенкрейцеры множились с невиданной силой, не дать не взять строители новой Вавилонской башни. Своего рода анекдотом выглядят случай из забавной книжицы Георга Малтеруса, опубликованный сначала отдельно в 1616, а потом в приложении к третьему изданию «Фама» 1617, где автор повествует о том, как в 1615 году в Ветзларе он якобы повстречал странного человека, до того долгое время подвязавшегося монахом, но после семилетнего послушания уже в возрасте 81 года принятого в Орден Розы и Креста. Больше чем на 2-3 дня в одном городе этот чудак не останавливался. Астроном, астролог, искуснейший алхимик, визионер. Он говорил на всех языках, исцелял любого больного простым наложением рук, ударом холыста изгонял из домов мышей и крыс. Мыши и крысы были настоящим бичом тех времен. С помощью трав вызвал бурю и совершал массу других чудес. Есть, правда, еще письмо Юлиана Кампийского. Юлиан рассказывает, как во время своих скитаний встретил троих людей, коим была доверена тайна ордена, и не существовало во всем обширном мире больше никого достойного посвящения. Разумеется, добавляет он, мудрости розенкрейцеров суждено в один прекрасный день быть явленной миру, но никогда не станет она притчей во языцах на торжеще». Нужно быть легковерным сидиром, чтобы обнаружить тут намёк на высшую степень масонской инициации. Лишь улыбку вызывает притянутое за уши объяснение Кача. Он объявляет, что автор письма путешествовал с миссионерскими целями. Причём, вполне вероятно, проследовал он по областям, где братство имело пока мало приверженцев. Есть ещё сочинение Чернесена, озаглавленное «Апология братства». Многие сомневаются, существуют ли на самом деле братья Розы и Креста, восклицает он. пишущий эти строки – один из братьев, один из членов общества. И хотя наш орден укрывается в самом центре Германии, слух о нем достиг всех стран за ее пределами. Недавно, впрочем, малое число братьев пополнилось еще десятью людьми, достойными и умелыми. Под сочинением стоит подпись BMJ – ничтожнейшего из братьев Розы и Креста. Написано оно якобы 22 сентября 1614 года, во время третьего путешествия автора в Гагенау, когда из-за нескончаемых дождей ему пришлось несколько дней сидеть на одном месте. Брат би прибавляет свое имя к списку из шести таинственных лиц, расписавшихся на надгробии христиана Розенкрейца. Вряд ли стоит вслед за качем говорить о скромном начале движения. Плохо верится в то, что тайное общество могло сообщать всему свету о столь незначительном своем пополнении. Что же касается Майера, то вряд ли можно утверждать, что он имел смелость открыто назвать себя розенкрейцером. Даже с оговоркой тоже взят из потолка, будто он был принят в братство лишь на закате своих дней. За Розенкрейцера Майер никогда себя не выдавал, о братстве он всегда рассуждал как бы со стороны. Он уточняет, что многие просились в братство, но так и не удостоились ответа, и что из шести тысяч кандидатов принимался едва ли один. Это, естественно, наводит на мысль о широкомасштабной операции по набору новых членов, которая не могла остаться незамеченной даже в Германии 17 века. Очевидно, здесь и на сказание смысл которого поначалу не совсем понятный, проясняется впоследствии. Но если в братство приглашали, не всякого нельзя говорить, будто ни одна из кандидатур не обсуждалась. Мы скоро уясним, о чем, собственно, тут идет речь. Майер упоминает о братьях в связи с необычным, явно легендарным событием, из-за которого братству пришлось выйти из тени и выпустить фама. Брат Мюлей или Хемет с горсткой безоружных людей атаковал близ Феса многочисленное войско марокканского царя Мюлея Сидана и одержал победу. Мы бы тщетно искали упоминания об этом событии в марокканских аналах. Брат этот, прежде бывший султаном, перебрался со своими людьми в Испанию, где инквизиция как раз взялась за иллюминатов – Алюмбрадос. Защищаясь от обвинений, которым подверг секту и африканских братьев Святейший Престол, общество было вынуждено опубликовать манифест. Очевидно, перед нами едва ли не калька с легенды о Розенкрейце, который прошел инициацию в фесе подвергся преследованиям в Испании, основную же свою деятельность развил в Германии. Основываясь именно на этом мифе, обязанным своим возникновением всеохватному уму Майера, современные историки вообразили, будто между Алюмбрадос и розенкрейцерским посланием существовала некая подспудная связь. Не будем, однако, забывать, что Майер в глаза не видел братьев розенкрейцеров. Остаётся один единственный памфлет Генриха Нейхауза, который подвиг сначала Фиктульда, а затем Сидира, Виттаманса, Уэйта и Ижи с ними на самые невероятные толкования. Нейхаус доводит до нашего сведения, что искать братьев-розенкрейцеров в Германии нет никакого резона, так как вскоре после основания ордена истинные братья перебрались в Индию, а затем обосновались на тибетском высокогорье. В 1747 году Фигдульф, о котором придет время, мы много чего поведаем, Воспринял этот анекдот совершенно серьезно обосновав им свой разрыв с масонскими розенкрейцерскими ложами, с воодушевлением встретил только что зародившееся движение золотого розенкрейцерства. Сидир, тоже уверовав в 1937 году, что некоторые братья расселились по Индии и Тибету, лишь несколько сдвинул легендарные события во времени – исход розенкрейцеров в Азию – произошел по его мнению после начала Тридцатилетней войны то есть в 1618 году как раз когда увидел в свет труд нейэйхауза посланцы которых братство якобы направляет к алчущим в лица в его ряды столь же неуловимы как и сами братья в открытом письме от 29 ноября 1618 года появившимся правда в году 1619, Агностус не только задним числом предсказал прилет кометы, провозвестницы великих бед. Он еще объявил о том, что 29 ноября 1619 года, то есть ровно через год, от братства прибудет только куда. Посланец по имени Элман Затта. На основании этого письма делается поспешный вывод о некой организации, о ежегодных собраниях, о том, что Элман Затте – ни много ни мало благородный принц, неведомый или скрытый мастер. Спрашивается, зачем тайному обществу оглашать через прессу подобные сведения, пусть и под псевдонимом. Это, впрочем, тоже часть игры. Именем араба Элмана затты так же как мифического фриза Юго де Альверде, и не менее мифического француза Франсуа дебри Подписаны труды, которые обычно связывают с Агностусом. Мы узнаём, что Альверда прожил 579 лет. 495 поправляет Исаия, который даёт за те 463 года, а Бри – все 576. Нас явно дурачат, если только речь на оккультном языке не идёт об архангелах-мироправителях, которые, если верить Третьимию, и его ученику о гриппе правят поочередно в течение 354 лет и 4 месяцев. Не удалось напасть на след истинных розенкрейцеров не только нам, но вообще всем, сколько-нибудь достойным доверия людям. Поговаривали, будто с ними вошел в сношение Декарт. Впоследствии это беспочвенное утверждение будет нами опровергнуто. Будь Роленбек прав, Декарт, призванный в армию принца Морриса Нассауского, как никто другой, имел бы все шансы войти в контакт с кем-нибудь из братьев Розы и Креста. Тем не менее, возвратившись из Германии, он заявил, что так и не сумел завязать подобные отношения. Пришлось ему довольствоваться чтением розенкрейцерских писаний. Как даже в начале XVIII века Казауэр, убежденный в существовании оккультного общества, Захотел подкрепить доказательствами своего сказывания, он не нашел ничего лучше, как буквально воспроизвести те же самые басни. По тому же пути идут и современные исследователи. Качу, к примеру, мало показалось увидеть тут свидетельство существования братства, так сказать, ин корпоре. Он еще разглядел в этих россказнях вполне определенные признаки трех основных масонских степеней. Он вычитал это в эпитафии отцу христиану Розенкрейцу, которого Фама характеризует как «милосерднейший отец, любезнейший брат, надежнейший наставник, безупречнейший друг». Это якобы и есть четыре степени. Заключения произвольные не выдерживают критики. В общем, если отбросить легенды, откровенные подделки и мистификацию – Никто в период между 1614 и 1620 годом не видел ни одного брата Розенкрейцера. Защитники же братства не устают повторять, что они недостойны находиться в его рядах. Как же пополняется число невидимых братьев? Печатаются открытые письма с просьбой о вступлении в необычайное тайное общество. Затем эти письма тысячами рассылаются по всей Европе. Великолепный образчик – письмо Агностуса, которое современные исследователи принимают на веру. Вот его основная часть. Заявив о своем стремлении к совершенству и отметив, что щедротами своими знаменитые собратья вы предоставляете необходимые средства для достижения этой цели, автор письма в следующих выражениях просит принять его в братство. И «Если, проверив меня лидийским камнем камнем испытаний, Вы дадите понять, что я достоин вступить в ваши ряды, и если несокрушимой преданностью и беспорочностью души я смогу обеспечить соблюдение ваших законов, в чем у меня нет сомнений, то откликнитесь на многочисленные мои просьбы, окажите мне честь и уведомите меня письменно, обещая и взяв на себя труд указать, что мне подобает делать, дабы стать человеком доброй воли, человеком благочестивым» приобщившемся божественной мудрости. Вкратце поведаю вам о своем положении и состоянии. Фамилия моя означает благодать и мир. Имя мое обычное для детей. И хотя я старик, желаю божественной мудростью обрести юность и, подобно орлу или фениксу, возродиться в духе и истине. Вам, братья, с вашей прозорливостью «Ничего не стоит определить, кто я и какова моя природа. Убедительно прошу не разглашать мою фамилию, будет таковая, станет вам известна. Мы знаем, что последовало за этой просьбой о вступлении, оставшейся без ответа, какой лютой ненавистью в результате воспылал к братству Агностус. В действительности же на языке игры речь шла об обязательствах человека по отношению к самому себе – необходимых для восхождения по пути к совершенству. Не ограничившись публикацией личных просьб о вступлении, Брингерин, издатель «Фамы» и сборника, куда входило письмо Агностуса, знакомит читателя с коллективным ходатайством, якобы составленным в Амстердаме, несколькими мастерами и подмастерьями, читая членами гильдии, ожидающими братьев Розенкрейцеров в Голландии. Не приходится сомневаться, что никакое это не ходатайство, а самая откровенная мистификация, преследующая вполне определенную роль, которую нам еще предстоит установить. До нас дошел документ о самой процедуре принятия в общество многих сбившей с толку. Это помеченная 1597 годом записка вступления к анонимным известиям Розенкрейцерского братства, вышедшим в 1600 году. 16-м году в Данциге. Из этой фальшивки мы узнаем, что организовать общество типа Розенкрейцерского автор впервые попытался в 1597 году. С этой целью он обратился сначала к официальному властям, призвав их создать и поддержать учебные заведения, где во главу угла ставились бы реформа морали и религии по примеру предложенной Семью мудрецами бакалини или где на худой конец людей просвещенных, учили бы языкам латинскому и немецкому. Чувствуете, в чем тут хитрость? По возможности также греческому и древнееврейскому, и другим важным вещам – заботе о земле, работе, на ней молитве, чтению и толкованию священного писания, дабы подготовить людей к восприятию божественной мудрости. Другими словами, теософия должна прийти на смену богословию. Начать можно с одного учебного заявления, а затем распространить эту практику на всю Германию. Ничего нового в анонимном предложении не было. Списано оно у Лютера. Таков был первый шаг реформы, первые его требование и настояние. В 1524 году Лютер обратился с открытым письмом к членам городских советов по всей Германии, призывая создать и поддержать христианские школы. В сущности, предисловие к известиям повторяет всеобъемлющую и всеобщую реформацию манифеста 1614 года. Оно также говорит о тщетности внешних и социальных реформ. Автор сетует, что власти остались глухи к столь замечательным предложениям, потому он обращается равно к благородному сословию простым горожанам. Если кто не в состоянии работать самостоятельно, пусть свяжется с ним». При известных условиях я смогу помочь им разослать наставления и необходимые сведения, дабы, пожелая они стать приватим моими учениками, сие наставления не остались бы в туне, и чаем мы приносили бы им все более ощутимую пользу. Так сделаются они с подвижниками его в вечности. Мы возвращаемся в привычные для нас рамки к проповедуемому всеми мистиками, преображению личности. Те же, продолжает автор предисловия, кому жизненные условия или род занятий не позволяют стать сподвижниками в вечности, послужить этим последним длинным путем, направиться к мудрости, пусть ознакомиться с основными положениями в конце книги и с правилами ордена. Тогда они смогут спросить себя, действительно ли сильно их желание вступить в священное сообщество, достойны ли они этого, шествуют ли они прямой стезёю. Если, и спросив свою совесть, они удостоверятся в этом, пусть обратятся к нему, они узнают больше и в надлежащей мере откроются ими всё, что касается клятвы молчать и других условий, которые следует соблюдать, чтобы быть принятыми, и получат они многочисленные и великие преимущества, ставшие учениками. Об этих преимуществах мы читали в исповедании и у Фомы После этого кандидата примут в общество, и он услышит от автора, узнает прекраснейшие, глубочайшие, полезнейшие истины, приобщится к величайшим тайнам. Общество одарит, будем надеяться, нового своего члена всеми благами жизни и всеми сокровищами несравненной высокой науки. И если все три сословия останутся равнодушны к столь многообещающему посланию, тогда, подобно Иисусу, отвергнутому фарисеями и вынужденному обратиться к рыбарям, я привлеку к себе бедных, убогих, параличных, слепых, чтобы такое высокое учение к вещей славе Господней распространилось по миру, даже если это придется не по нраву дьяволу в аду и всем приснам его». И вот этот текст берут в качестве доказательства. Существовало, мол, тайное братство, члены которого давали клятву молчать. Братство со своими ритуалами посвящения, философскими, политическими, социальными взглядами, демократическими идеалами и так далее. про образ франкмасонства почитай. Не нужно быть очень проницательным, чтобы понять. Перед нами краткая версия фама и конфессио, призывающая всех вернуться к самим себе, придерживаться свободы суждений, размышлять, подражать первым братьям. Только так можно сделаться с подвижниками в вечности, то есть людьми, посвятившими свою жизнь благочестивым упражнениям, приобщению к божественным тайнам, созерцанию, одаряющему уже известными нам духовными сокровищами, экстазом и единением с Богом. Затрагивая излюбленную тему манифестов, Автор предисловия ставит крест на обывателях, слишком привязанных к благам мира сего, имеющих уши, но не слышащих. Подобно Иисусу он ищет себе учеников среди кротких и благоговейных бедных, немощных, способных вобрать в себя Божье слово и огонь, божественной благодати. Именно в окружении таких людей, не имеющих ничего общего с сильными мира сего, упоминающимися Ралленбеком, Он хочет достичь цели, о которой вещают известия, дородятся богословия и религия Третьей империи или мира последних времен. Как мы видели, то же самое отлично выразил Теофил Швайкхарт, когда настоятельно советовал алчущим розенкрейцерского посвящения вернуться в самих себя и следовать учению Фомы Кимпийского, соблюдающей сие, по его мнению, уже наполовину розенкрейцер. Ассерцио Чернесена по поводу условий вступления в Орден выражается весьма туманно, тем не менее рассуждения эти весьма показательны. Лишь немногие из желающих присоединиться к нам сподобятся этого, ведь мы выбираем после долгих испытаний и только свободных людей, повелевающих своим телом. Они будут связаны очень суровыми условиями, причем на всю жизнь. Также нашим сотоварищем станет тот, кого один из нас изберет, сочтя его достойным, своим добрым другом. Здесь нетрудно заметить сходство с Фама, где отец Розен Крейтс требует от каждого брата избрать себе преемника. Также и друг Божий избирает себе друга ученика. лицо прямая противоположность принятию в тайное общество. Само условие быть человеком свободным и повелевать своим телом – «Заимствованно у Фамыким Пискова, истинный мистик обязан уметь повелевать своим телом и своими страстями, предаваться длительным духовным упражнениям, прежде чем ему суждено будет обрести надежду преуспеть на пути к совершенству. Что же это за таинственные, очень суровые условия, которые братство налагает на желающего в него вступить да ещё на всю жизнь? Об этом свидетельствуют другие тексты и прежде всего краткое сообщение о времени и дне, когда можно вступить в благословенное братство Розы и Креста, с чего начинается стезя к спасению и совершенству. «Трепещите, — говорит послание, — ибо надлежит вам три месяца провести под землей с мертвецами, только так вы полностью отрените свои несовершенства. Вам надлежит также прервать все связи с погрязшим в грехах человечеством и жить жизнью первых братьев в кротости, справедливости, истине, чистоте, добродетели и целомудрии. Пока же пусть перед вашими глазами всегда будет Евангелие, тогда только вы познаете самих себя, и умрут в вас все плотские вожделения, и все побеждающие мудрость накроют вас своими крылами. Избавление придет спустя год». Благоволением Христа, Бога нашего, в нас обитать будет Царство Божие. Господь восстановит разрушенное, призовет изгнанных, воссоединит разбитое, смягчит страдания. Рассуждения хорошо нам знакомы. Не может быть духовного озарения без самоотречения и аскетического умершевления плоти. Наивно искать в тексте какие-либо указания на испытание при вступлении в орден. Добавлю сразу слова Михаэля Майера – о таковых испытаниях, которые в урезанном виде и плохо переведенные 150 лет назад послужили Бюле одним из самых веских аргументов для соотнесения первых розенкрейцеров с нарождавшимся в ту пору франкомасонством. Много званых, но мало избранных. Наставники Розы и Креста, а не наставники Ордена, как Бюле переводит «магистре рц. И впрямь указывают на розу, но предлагают они крест. Много клеветы раздаётся в адрес розенкрейцеров из-за того, что общество испытывает даже самых достойных пятилетиям, чего Эпифагор требовал от своих учеников, а то и более долгим молчанием, с тем, чтобы научались они повелевать своими страстями и языком, прежде чем принять участие в мистериях. Бюлле переводит. Перед дарованием высших степеней общество испытывает претенденты не меньше пяти лет, дабы те научались держать язык за зубами. Общество благожелательно относится к приему художников. Один такой упоминается в Фама среди первых братьев и других непросвещенных, лишь бы были они людьми порядочными и умели хранить тайну. Прежде чем принять кого-либо в орден, жизнь кандидата тщательно изучают, а его самого подвергают длительным испытаниям. Принять или не принять в орден решают не общим голосованием, а каждый высказывает свое мнение особо. Вопреки уверениям, эти условия вступления не имеют ничего общего с принятием во франкмасонстве. Великие мистики Средневековья настаивали на том, что для достижения совершенства и слияния с Богом необходимо пятилетнее умершвление плоти и духовные упражнения. Именно столько лет готовила в себя христиан Розен Крейтс. По истечении этого срока, по словам первого из цитированных авторов, наступает избавление, освобождение, как выражаются современные мистики, или, по словам второго, приобретается умение повелевать своими страстями и языком. Таков, по мнению Рюис Брука, Фомы Кимпийского, Хуана де ля Круса, Виви Кананды, ауру биндо «Первый этап на пути к озарению». Завершая свой несколько двусмысленный текст, Майер говорит о мистической инициации, на которой застрял наше внимание автор предисловия к известиям. «Принять ли в орден решают не все вместе, требуется одобрение каждого. Коль скоро много званых, но мало избранных, особого расположения следует ждать лишь личности исключительной». Ученика, свидетельствуют краткое сообщение, принимают на субботнем собрании, куда тот является в молчании после долгих размышлений и упражнений, дабы дальше восходить узкой тропинкой к вечности. Образ узкой тропинки, общий для западных и восточных мистиков, а не следовать по нисходящей широким дольным путем. С этих пор станет он храминой Святого Духа, Царство Божие внутри нас – Вновь обретет адамическое состояние, Господь воссоздаст поврежденное, и, взвалив на рамена крест, узрит, наконец, розу. Превосходно обрисовывает путь розы и креста афил Швайкхарт. «Вернись в себя, отбрось все мирское, изучи два старинных богословских труда Фомы Кимпийского, написанных 150 лет назад, следуй их наставлениям. Способен ты на сие» тогда ты уже наполовину розенкрейцер, тогда узнаешь ты все чудеса макрокосма и микрокосма, смею утверждать, что в этом случае один из братьев предстанет перед тобой инкорпоре». Совершенно лишённые основания, кажется, после всего сказанного гипотеза Кача, будто обряд принятия в братство Розы и Креста был такой же, как сегодня во франкмасонстве как, когда и где проходят таинственные субботние собрания братства. По поводу их предполагаемой периодичности мы можем сослаться лишь на шутку Агностуса относительно прибытия Элмана Затты, о так называемых опознавательных знаках, коими обмениваются братья, мы в состоянии судить, если оставить в стороне искусную фальшивку XVIII века, к которой мы еще вернемся, только по соответствующим образом истолкованному тексту Майера. Символ и опознавательный знак предписан им их основателем, то есть розенкрейцем, и состоит из двух букв, а именно к. Опознавательным знаком служит таким образом название братства, ставшее общеизвестным со времени первого манифеста. Примечание. «Сразу после ухода розенкрейца из нашего мира родились сомнения касательно смысла двух этих букв», добавляет Майер. «Кое-кто предположил, что это роза и крест, но мне сдаётся, что это скорее роза креста. Конец примечания». Улыбку в связи с этим вызывают стенания некоторых приверженцев братства, сетовавших, что в 1619 году розенкрейцеры разгласили знак «своего братства». Наконец, о месте собрания. Его описание даст нам ключ ко всей тайне. Упомяну, кстати, нелепое объяснение Виттемансам апологетического сочинения, выпущенного в 1617 году в Голландии таинственным эль ди z де вармондам Восхвалив братство, отверзающее врата нового Иерусалима, смотрив Фама увидеть небо отверстым и ангелов – о восходящих и нисходящих – смысл этих слов нам уже известен – и заставляющие бить источник божественной природы. Этот провинциальный распространитель идей братства приглашает всех его сторонников и недругов на север Гааги, к некоему жителю долины, где они, как свидетели, предстанут перед духом Сократа, платонного наставника, перед духом Яна Гуса, перед духами героев Ветхого, и Нового Заветов, аргонавтов, философов и священнослужителей, не только чтобы услышать мелодичный звон колокольцев и дивное небесное пение, и уразуметь все тайны Каббалы, но чтобы восшествовать вместе с раввинами встреч мессии и помазаннику, положив тем самым предел злу прямому и злу ответному». Если верить Виттемансу, здесь скрытое указание на дворец Фредерико Генри, правителя Гааги на севере города. Впрочем, ни один Виттеманс в ответе за это недоразумение. Орвиус в 1737 году уверял, что у розенкрыцеров был в Гааги великолепный дворец. Для той эпохи в этом не было ничего неправдоподобного. Если на основании предыдущего символического текста установить место розенкрейсерских собраний не представляется возможным, то к следующему отрывку из послания Юлиана Кампийского в некоторых изданиях послание следует сразу за Фама, что в какой-то степени придает ему официальный оттенок, во всяком случае для времени сразу после раскола 1616 года следует приглядеться повнимательнее» что же до того, где пребывает братство и где можно встретить самих братьев-розенкрейцеров, хочу вкратце уведомить тебя, что из их писаний, в чём ты сам можешь убедиться, явствует, что в настоящее время не уготовлено, нет особого места для общих собраний розенкрейцеров». Тут, конечно, намёк на значительно более расплывчатые слова фама. Хотя бы не раскрываем сейчас своих имён и мест наших собраний, до нас наверняка дойдут рассуждения каждого, независимо от языка, на котором они будут написаны. Далее Юлиан Кампийский выражается ещё яснее. «Мы обитаем в монастыре», примечание, источник ложного толкования в рукописи Жека Дюпюи, конец примечания построенным нашим отцом и названным им в честь Святого Духа. Вспомним здание Святого Духа, воздвигнутое Розенкрейцером для принятия новых братьев. Это название в конце концов было заменено другим, но наши монументы, наши анналы сохранили и прежние наименования. Поостережемся, следуя штампу, видеть тут некий прообраз масонского храма. Юлиан Компийский меж тем продолжает. Здесь мы живем сообща, сокрывшись под священным одеянием. Вокруг поля и леса, рядом тихая речка, хорошо известная в округе, а чуть поодаль – знаменитый город, где мы приобретаем все необходимое. Пейзаж типичный. Мифическое обиталище в Гаагской долине его вариант. И до странного напоминает гору Анахарета, откуда виден новый Иерусалим. Напоминает он также леса и реку, мифический пейзаж «Друга Божия» из Оберланда. Вновь обращаясь к намекам Юлиана Кампийского, внося свои коррективы, Теофил швайкхард ставит последнюю точку в распространившейся в ту пору в Германии полемике. Существуют ли братья на самом деле, и если да, то где собираются? Это одна из основных тем его спекулума в начале которого помещена гравюра, необходимая для понимания текста. На ней видно здание коллегии братства, укрепленный феодальный замок с подъемным мостом. На фронтоне замка призыв братьев «Приедите, достойные». Претендующие на вступление в братство, выбравшиеся из кладезя заблуждений с помощью лебедки-шкив, который закреплен на стене замка, смогут через многоразличные вещи, пометуя об их всеобъемлющем единстве, получить доступ к Дому братьев. Шпага в грозной руке Юлиана Компийского, торчащая из окна крепости, не позволяет приблизиться к замку людям недостойным, мракобесом, с двоящимися мыслями. Пусть каждый любящий, как должно, согласно заветам Всевышнего, знает, пишет затем швайкхард что, вопреки заявлениям неких господ, единого места, где собирались бы все члены Розы и Креста, нет. Впрочем, люди доброй воли, благочестивые, и чистые сердцем, могут легко, без особых хлопот, войти в сношение с братьями. Именно благочестивые, и чистые сердцем, а не погрязшие в гордыне. Если ты спросишь, как все-таки связаться с нами, послушай, что говорит об этом в своем послании Юлиан компийский. Я проехал множество королевств, герцогств, областей, поместьй, бился в восточных, южных, западных, бился в полночных странах. Слова сии ясно укажут тебе, где пребывает коллегия братства. Если посетишь ты все города имперские, все порты морские, что тебе с того, если братом быть ты недостоин? Далее Швайкхарт переходит к гравюре. Посмотри на изображение созвездия Дракона и Лебедя. Согласно манифестам, появление новых звезд в этих созвездиях предрекло начало апокалиптических времен. Вот уже 13 лет, 1604 год, время, когда якобы была обнаружена гробница Розенкрейца, как указали тебе путь к Духу Святому и возгласили благословенное «Покажитесь, братьев». Если помыслы твои нечисты, если тобой владеет себелюбие, не помогут тебе ни колокольный звон, ни трубный глаз. И даже если узришь ты перед собой двери, отверсты, право войти не обрящешь, ибо начертано приидите достойные. Ты же христофил, христолюбец, недостойный, по сути хризофил златолюбец. Поспешай, но медленно молись, утруждай. Себя уповай, если то угодно Богу, зри за пределы многоразличия вещей. Тогда увидишь, что коллегия братство пребывает свободно в воздушном пространстве, где того захочет Господь. Он истинный ее глава. Сама же коллегия пребывает в одном месте и не пребывает в оном. Место ее постоянно и непостоянно. Полагается она на свои крылья и колеса. И хотя братья восклицают Вините, и призывно звучит труба, Юлиан Кампийский на страже, и ты должен подчиниться его решению. Посему будь начеку, если ты не выдержишь испытания, если совесть твоя нечиста, мост и вервия тебе не помогут. Поднявшись, ты вновь погрузишься в кладезь заблуждений и двоящихся мнений». Бери пример с птиц небесных, Двигайся постепенно, Опасно непромедление, Опасно спешка, И в завершении двустишее. Если словам моим последуешь, Явится тебе брат. Не зная, что и думать О подобном тексте, Который никак не вяжется С традиционным представлением О братстве инкропоре, Землер по существу называет Швайкхарта лгуном, В то время как Сидир — Ловково выпутывается из затруднения, заявляя, что слова Швайкхарта нужно понимать с точки зрения оккультной. Сказанное в первой части подтверждает в ясных выражениях знакомые нам соображения касательно самих испытаний и их целей. «Братство в нас самих, мы вольемся в него, лишь если будем морально и духовно к этому готовы, лишь если уразумеем высокую тайну всеобщей гармонии и необходимость самоотречения. Высоты такой достигают путем долгих упражнений, и спешка тут опаснее промедления» максима, которую мы встречаем у всех великих мистиков. Для тех, кому текста Юлиана Компийского недостаточно, чтобы определить местоположение розенкрейцерского замка, вообразить себе его, Швайкхарт добавляет. Это здание крупных размеров, без окон, без дверей, настоящий княжеский, даже королевский замок, видимый отовсюду и в то же время скрытый от человеческого взора. На память приходят схожие выражения из последнего абзаца Фама, украшенные всякого рода божественными и природными вещами во всей их мощи, смиренное созерцание, как умозрительное, так и непосредственное, которых доступно всякому без какой-либо мзды и воздаяния. И хотя падкому на новизну неискушенному взору здание представляется скверным, никуда не годным, Прежде виденным само по себе оно так ценно, так дивно, искусно, так блистательно сооружено, что в целом мире не найти ни одного художества, ни одной науки, ни одного богатого предмета из золота, драгоценных каменьев, серебра, ни одного блага, чести, авторитета, доброй славы, которые наилучшим образом не нашли бы отражения в этом дворце». Как бы комментируя это, вообще говоря, классическое описание мистического дворца, Фулат в ответ на колкие замечания Мерсенна и Гассенди, допытывавшихся, как и прочие, где именно располагается братство, говорит, розенкрейцеры живут в замке или храме мудрости на горе разума. Водительством Духа Святого подобно Соломону сподобились они ведения тайны истинной магии, истинной каббалы, истинной алхимии. а дворцы или обители братства в Писании сказано следующее. «Взойдем на гору Разума и соорудим на ней храм премудрости. В основании будет краеугольный камень, отринутый от горы, нерукотворный, который сам стал великой горой, покрывшей всю землю, после того, как раздроблены были ноги колосса». Речь идет про библейский сон о колоссе на глиняных ногах или творениях рук человеческих, разрушенных мышцей Божией. Камень сей, скала, дом, о котором сказал евангелист, когда мудрец строит дом, он строит вглубь, то есть вглубь себя, своей души, и полагает он землю на скалу. Скала Христос, на котором стоит духовное жилище и святилище солмапевец так воспел этот дом. «Милостью Твоей хочу войти в дом Твой, Господи. Люблю место твердыни Твоей, где обитает Твоя благость. Лучше мне стеречь дверь Бога моего, чем пребывать с идолопоклонниками». Под жилищем этим Соломон разумел не рукотворный дом, а жилище духовное, по образу которого был сооружен не только ковчег Завета, но и храм Соломонов, и каждый человек — храм Духа Святого». Отсюда следует, что созидание дома с помощью истинного брата – не что иное, как обретение сокрытой в скале мудрости или мистической мудрости камня, патриарха, называемого Домом божьим То есть истинно на горе разума воздвигается дом духовный или дворец. Вифлеемом нарекаем мы это мистическое сооружение из камня. Когда братья из камней внешних превратятся в камни внутренние и духовные – или особливые камни единой скалы, всем смертным дадут они жизнь. Смотрите у Хазельмайера воскресить к жизни то, что мертво. Созидающий дом сей зовется зодчим, и уже как зодчий трудится брат над завершением здания по слову апостола. Я, подданный мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Вот она, тайная ярким светом высвеченная. Братство – прекрасный мир, библейская аллегория. Такая же, как дворец – небесный черток где, согласно книге «Сияние», великой книге иудейской Каббалы, посвященной будет присутствовать на свадьбе невеста с Богом. Другими словами, он получает... Последнее посвящение осуществляет мистическое слияние с Богом. Этот дворец описывает Рюйсбрук, предвосхищая Флада, для которого Ковчег Завета также символизирует мистическую жизнь и паломничество души к Богу. Почти в том же году описывает дворец святой Хуан де ля Круз в своем восхождении к Экстазу на гору Кармель, вспоминающий слова Писания, «Если соблюдешь мои предписания, как раб мой Давид, буду с тобой, как с ним, и выстрою тебе дом, как выстроил рабу моему Давиду». В этом же дворце, как мы позднее увидим, христиан Розенкрейтс присутствовал на свадьбе короля, химическая свадьба. Таким образом, для авторов и защитников манифестов братства не есть нечто реальное, скорее вымысел, высокий символ, выразительная аллегория. Таким образом, становится понятно, почему они, словно сговорившись, называют собственные писания шуткой, забавой, почему они словно не всерьез рассказывают о братстве, о жизни братьев, о процедуре вступления. Почему никто из них никогда братьев не встречал? Почему и сами они не почитали себя братьями? Почему противники все время призывали братьев обнаружить себя? Те же предпочитали не выходить из тени? И, наконец, почему, по словам Андрея, есть на свете лишь мнимые братья-строители новой Вавилонской башни? Понятно становится, почему все серьезные авторы говорят о вымышленном братстве, И нужна изобретательность Кизи Веттера, чтобы воистину высосать из пальца некое подобие доказательства его действительного существования. Понятно также, почему на вопрос Розенкрейцер ли он сам торновий отвечает. «Правду сказать я этого не заслужил. Впрочем, милость это зависит от благодати Божией». Вначале никакого розенкрейцерского братства не было. Одна сплошная аллегория и учение о спасении, представленная в виде шутки, преследующая, однако, серьезную цель и внушающая любовь к христианской религии. Эта затея, надеялись, позволит увидеть, как занимается заряд духа, о которой свидетельствует исповедание и о которой пространно повествует флат. Так узрели мы рассвет Первые проблески утренней зари предвестницы райского блаженства, или, скажем, еще узрели мы и сняли печать с божественного книгохранилища, где сокрыты тайны Божии и где заключены все сокровища мира, действительные и желаемые. Следует нам теперь поведать о ключе, без которого нельзя получить доступ к райским усладам, к этому святилищу, этому кладезю божественных красот, книгохранилищу, где сокрыто все истинное знание – ковчегу со столькими богатствами и драгоценностями. Без ключа мы не внидим в это царство наслаждений, где перед глазами предстаёт дух мудрости со всеми своими дарами, во всем своем великолепии, во всей красе и мощи, во всей своей божественной сути. Ключ сей Христос, истинный ключ Давидов, открывающий всем без исключения или не открывающий никому. Пришла пора разобрать учение о спасении, сформулированное Фладом на языке мистиков, а вовсе не на языке масонов, как считалось до сих пор.